Воскресенье, 9.30. Крики были слышны еще на улице. Судя по голосу, орал Руслан. Вероятно, на подчиненных. «Че тут у вас?» – поинтересовался Арсений у дежурного. Тот, сгорбившись, чтобы быть как можно незаметнее, тихо сообщил. «Какой-то мудила у Руслана шляпу взял. И никто не признался. Все уже разбежались кто куда. Я бы тоже свинтил, но сами понимаете». «Весь сыр-бор из-за шляпы!» – удивился я, прислушиваясь к трехэтажному мату в кабинете начальника. «Молчи!» – зашипел на меня полицейский. Для него пропажа этой дурацкой шляпы, как он призадумался. «Как крест спилить у храма!» – подсказал Арсений, криво улыбаясь. «Во-во!» Тут дверь распахнулась. Руслан выгнал своего заместителя и заметил нас. «Ну надо же!» — разнесся его голос по всему отделению. — Сыскори с города пожаловали. Выспались, наверное, а? Ну, слава тебе, Господи, заходите, а то я уж беспокоиться начал, вдруг опять накушались. И уже в кабинете, обращаясь ко мне, довез седых твою девицу, все в порядке, только какого черта? — А ты во сколько спать лег? — вдруг перебил его Арсений, разваливаясь на понравившемся ему диване. Руслан молча уставился на Строганова. Я посмотрел на одиноко торчащие из стены гвоздь, на котором еще совсем недавно висела его шерифская шляпа. «Ты из-за шляпы так переживаешь?» — попытался я разрядить обстановку. «У Арсения есть такая же. Хочешь, он тебе ее подарит?» Я! Строганов натянул свою шляпу поглубже. «С какой радости!» Руслан сел за стол, стукнул кулаком в раскрытую ладонь и мрачно произнес. — Давайте к делу. Я уже вчера посмотрел записи с камеры. — Ух ты! — оживился Арсений. — Он придушил кого-нибудь? Руслан вздохнул. — Короче, будете смотреть? Видно и слышно было, как будто подглядывали в замочную скважину. Но качество неплохое. С Блиновым разговаривал Филипп. — Димыч, я тебе снова говорю, держи себя в руках. Ты нам в декабре такие проблемы устроил. «Филиас, ну что ты все вспоминаешь? Хватит мне мозги компостировать. Мы им бабло платим, и неплохое». «Ты меня не зли, блин. Я когда злой...» «Бабло побеждает зло!» Захохотал Блинов. «Все под контролем. Давай дуй за девчонками». Руслан поставил на паузу. «Ну что, слыхали?» Обратился он к нам. «Он им устроил проблемы в декабре. Вам ясно, кто вашу девчонку замочил?» «Давай дальше», — нахмурился Арсений. «Да они больше ничего интересного не сказали. Привезли девиц, блин себе двоих отобрал». «И чё?» — выжидательно посмотрел на него Строганов. «Что чё? Там сплошной срам. Ты что, смотреть будешь?» — искренне удивился Руслан. «Ну, разумеется!» — у Арсения аж шляпа сползла на затылок. «Я должен всё посмотреть». «Доктор, тебе тоже это интересно?» С подозрением поинтересовался у меня целомудренный полицейский. «Нет», — усмехнулся я, — «вполне тебе доверяю». Пока Арсений смотрел срамоту, я рассказывал Руслану про вчерашний сеанс и расспрашивал про наших новых знакомых. «Сенчин не местный», — говорил мне Руслан. Он немного успокоился, хотя было видно, что пропажа любимого головного убора здорово его взбесила. «У него крупное фермерское хозяйство, а он очень богатый». Во всяком случае, по нашим меркам. Говорят, он занимает какой-то пост, чуть ли не в правительстве, и у него крутые связи. В поселке он ездит на своем патриоте. А у него алиби нет, или ты просто не знаешь? Руслан слегка поморщился. Видишь ли, как только я составил этот список еще в сентябре, буквально через день мне позвонили. Ну, начальник моего начальника. Сам, лично. и довольно вежливо попросил вычеркнуть уважаемого господина Сенчина из списка». Руслан усмехнулся. «Но интереснее другое. Еще через неделю ко мне приехал сам Сенчин и по-дружески рассказал, что делал в тот день, когда пропала девушка. Без наездов, без пальцев. Мне даже показалось, что он вполне нормальный мужик. Предложил свою помощь». «Мясо не предлагал?» – спросил я. «Да», – засмеялся Руслан, – «прислал кусок в подарок». «И ты не стал проверять алиби», – предположил я. «Ну, официально не стал, конечно, но из списка не вычеркнул и незаметно проверял его после каждого следующего убийства». «И что?» – спросил я, заранее сомневаясь, что этим сведениям можно доверять. Практически стопроцентно он был на виду, хотя и приезжал в эти дни в тьму, кроме второго, октябрьского убийства. тот день его не было, и джип его стоял в гараже. Я проверил. Руслан замолчал и изумленно взглянул на Строганова, который что-то фотографировал с экрана. «Он совсем псих?» – поинтересовался Руслан у меня, качая головой. «Так что, Сенчина, я не подозреваю, а вот блин...» «А блин-то наш, озабоченный малый!» – обернулся к нам крутой секс-специалист. «А я вам давно об этом говорю», – Руслан развел руками. Тут одновременно зазвонил телефон Руслана, и в дверь кабинета ворвался дежурный. А за ним и заместитель Руслана, кажется, Блохин. «Да», — ответил шериф на звонок. «Руслан, у нас ЧП», — закричал заместитель, отодвигая дежурного. «На Ленина стрельба», — крикнул дежурный из-за плеча Блохина. «Не понял, что», — отвечал Руслан в трубку, но смотрел при этом на подчиненных. «Стрельба и захват заложников», — возбужденно сообщал полицейский. «Михей!» – наширялся, – уточнял Блохин. «Да подождите!» – гаркнул на них Руслан. «Нет, я не тебе!» «Да, еду!» «Без меня не соваться!» Мы прыгнули в патрульный УАЗ, который фигурировал в списке джипов. Заместитель шерифа облачился в бронежилет и прихватил автомат. А Руслан взял из сейфа пистолет и накинул на себя куртку. Едва мы успели влезть в машину, Руслан дал по газам. До улицы Ленина УАЗ буквально долетел. Перед одним из домов стояли несколько человек. Мы выпрыгнули из машины. Навстречу нам подбежал полицейский с бледным лицом и вытаращенными глазами. «Витька, где?» — не останавливаясь, спросил у него Руслан. «Это, товарищ капитан, Руслан, короче, блин, мы не виноваты. Мы же выполняли...» — лепетал он как-то совсем не по форме. Руслан удивленно уставился на него. «Ты что, ранен, что ли?» «Макар, я тебя спрашиваю, где сержант?» «Витя не виноват, никто не думал», — продолжал говорить полицейский и зачем-то стащил с головы шапку. «Твою ж!» — выругался Руслан. «Что тут происходит? Где Витек, блин?» Стоявший неподалеку народ вдруг бросился в рассыпную. Из окна второго этажа дома напротив высунулся молодой парень. В руках у него был, как мне показалось, автомат Калашникова. «Мне терять нечего!» – заорал он и пальнул в воздух. Люди попрятались за машины и соседние дома. Мы с Арсением непроизвольно пригнулись от звука выстрела и бросились к помойке, окруженной толстой кирпичной стенкой. Только Руслан, оставшись на месте, медленно повернулся в сторону стрелка и, уперев руки в боки, громко матюгнулся. «А ну все разошлись!» – заорал шериф всем, кто еще находился поблизости. «У меня заложница!» – орал преступник. Я не сразу, но узнал его. Это был наш знакомый наркодилер Михей. Похоже, он был изрядно обдолбан, как говорит Арсений, и совсем не соображал, что делает. Из открытого окна гремела агрессивная музыка. «Я буду стрелять!» – Михей снова пальнул в воздух. «Это я, темный душитель! Я всех девок поубивал! Мне терять нечего! Не подходи! Пристрелю!» Арсений чуть высунулся из-за невысокой стены. «Смотри!» – кивнул он в сторону дома, в котором засел Михей. Я осторожно выглянул. Неподалеку, от парадной, на снегу, раскинув руки в стороны, лежал человек в полицейской форме. Он был или ранен, или мертв. Заметил его и Руслан. Он перебежал дорогу, не обращая внимания на орущего стрелка, склонился над лежащим человеком и стал громко звать «Меня». Я осторожно приблизился к ним, заметив, что и Строганов последовал за мной. Черт, это был Витек. И уже на подходе я понял, что он мертв. Руслан широко открытыми глазами смотрел на меня. Я проверил пульс на сонной артерии, конечно же его не было, посмотрел на широкие зрачки, не реагировавшие на свет. Пуля попала прямо в сердце. Ранение несовместимое с жизнью. Увы, полицейский был убит, и я ничем не мог ему помочь. «Я делал закрытый массаж сердца, понимая бесполезность манипуляций. И чем четче я осознавал, что толку от этого нет, тем сильнее давил на грудину». Наконец, оставив бесплодные попытки, я покачал головой. Но Руслан не мог поверить, продолжая вдыхать в рот погибшего воздух. Михей, находящийся под воздействием наркотиков, продолжал что-то вопить, но больше не стрелял. «Заткнись!» – крикнул ему Руслан – И тот, как ни странно, замолчал. Музыка продолжала играть. «Ну что?» — наконец спросил он у меня. «Ничего», — покачал я головой. «Он мертв». Я увидел, как у Руслана потекли из глаз слезы. Я скинул на снег свои окровавленные перчатки, и тут снова грохнул выстрел. Послышался звон разбитого окна в доме напротив. На этот раз Руслан тоже вздрогнул. Да я темный душитель!» – кричал Михей. «Сейчас я убью заложницу! Пришлите мне вертолеты миллион долларов!» «Придурок!» – прорычал Руслан, вытер рукавом глаза и, вытащив из кобуры пистолет, пошел к парадной. Арсений ринулся за ним. Я попытался остановить Строганова, схватив за рукав, но он с такой силой дернул плечом, что я полетел вслед за ним. Руслан, на ходу передергивая затвор, быстрым шагом вошел в парадную, подхватив по дороге какую-то пластиковую канистру и стал подниматься по лестнице. Арсений следовал за ним, как тень. «Куда тебя черт несет?» — сквозь зубы проговорил я ему, стараясь не отстать. Дверь в квартиру была распахнута. Руслан, не останавливаясь, влетел в прихожую и запустил канистру куда-то вглубь. Раздался выстрел... видимо, пальнул Михей, а следом второй. Это выстрелил бежавший в комнату Руслан. Узкая полутемная прихожая переходила в небольшую комнату с одним окном. Оно было распахнуто, и задуваемый сквозняком морозный воздух стал быстро рассеивать едкий дым от выстрелов. Но я все равно закашлялся. Все стены комнаты были оклеены плакатами с изображением каких-то неизвестных мне музыкантов или певцов. Тускло светились лампочки в люстре. Гремела жуткая музыка. Я еле услышал повизгивание. В одном из углов комнаты, скрючившись, сидела девушка. Она прикрывала голову руками, а ее тело сотрясали рыдания. Я бегом направился к ней. В противоположном углу, широко раскинув ноги и опираясь спиной о стену, развалился Михей. Глаза его остекленели. Пулевое отверстие Было ровно в области сердца. Он был мертв. Я не успел приблизиться к заложнице, как Руслан, подняв руку с пистолетом вверх, сделал два выстрела. Я непроизвольно пригнулся. С потолка посыпались куски выбитой штукатурки. Какого черта он творит? Я даже представил, что он сейчас начнет стрелять и в нас. Но, к счастью, ошибся. Девушка, на мгновение замолчав, стала истерически кричать. «Что за чертова музыка?» перекрикивая мелодию и заложницу, заорал Руслан. «Это Продиджи!» – крикнул в ответ Арсений. «Вон, колонка на столе!» Руслан с размаху ударил по черному цилиндру. Колонка слетела на пол, покатившись в сторону Михея, но продолжая изрыгать немыслимую музыку. Арсений быстро нагнулся и выключил ее. Настала тишина, нарушаемая всхлипами несчастной девицы. Пока я оказывал ей первую помощь, на голове оказалась небольшая, но обильно кровоточащая рана. Руслан отдавал приказания то по телефону, то крича прямо в окно. А Строганов что-то выискивал в комнате. Наконец мы с девушкой спустились вниз, где я передал ее местному фельдшеру. За нами вышел Руслан. После него появился Арсений. Вокруг деловито сновали какие-то люди. Полицейский огораживал красно-белой лентой территорию. «Почему он у тебя на снегу валяется?» — услышал я, как Руслан вопит на подчиненного. «Да хоть на скамейку положи!» Шериф приподнял тело погибшего полицейского и потащил его к стоявшей около парадной скамье. Заместитель Блохин бросился ему на помощь. «Я Васе позвонил», — сказал подошедший ко мне Арсений. «Сейчас подъедет». Мы посторонились. Мимо проехал микроавтобус с тонированными стеклами. Через минуту... появилось такси «Василия».